Из-под круглой арки выскочил Гзин в противоударных доспехах, чми, и что было сил помчался через двор, вымощенный плитами. В его глазу торчала стрела, длинная деревянная стрела с бумажным оперением. Следом за ним бежали другие Гзины, размахивавшие мечами и булавами. Из узких бойниц Посыпались стрелы, отскакивавшие от противоударных доспехов. Когда Чмей достиг воздушного шлюза корабля, из окна вырвалась нить света. Луч лазера пробежал по плитам двора и остановился на посадочные шлюпки Чмей нырнул внутрь. Луч замер на месте, затем вдруг погас, а бойница взорвалась красно-белым пламенем. — Какая беззаботность, — буркнул Хинмост, — давать такое оружие врагам. Вторая его голова взялась за рычаги и переключилась на изображение внутренних камер. Луис увидел, как Чми закрыл воздушный шлюз. Затем, пошатываясь, направился к автодоку, срывая с себя доспехи и роняя их на пол. Оказалось, что одна из ног зина сильно поранена трудом поднял он крышку автодока и почти упал внутрь. Нэнис, он не включил мониторов. Хиност, мы должны помочь ему. Как, Луис, если вы попытаетесь добраться до него через трансферный диск, да просто поджаритесь? Между скоростями посадочной шлюпки и... Ах, да... Великий океан располагался в 35 дуговых градусов кольца, и разницы кинетических энергий хватило бы, чтобы взорвать город. Способа помочь Чмей не было. Мзин лежал, истекал кровью, потом вдруг закричал, приподнялся, его толстые пальцы ударили по клавиатуре автодока. Перевернувшись на спину, он дотянулся до крышки и закрыл ее. — Неплохо, — сказал Луис. Стрела вошла в глаз под острым углом и, возможно, повредила ткань мозга, а может и нет. — и так он был обеспечен. — Продолжайте. Чмей воспользовался парализатором и облучил весь замок. Затем потратил три часа, укладывая бессознательных гзинов на на отражательную платформу и вывозя их наружу. Забаррикадировав ворота, он вновь вошел в замок, и в течение девяти часов я его не видел. — Почему вы усмехаетесь? — Он вывел наружу какую-нибудь самку? — Нет, я бы заметил. Ему чертовски повезло, что он надел свои доспехи достаточно быстро, Но по ноге его ударили, прежде чем закончил. Похоже, Чми уже не представляет для меня угрозы. «Он проведет в автодоке 20 до 40 часов», — прикинул Луис. «Так что придется принимать решение самому». «Нам кое-что нужно с ним обсудить, но, думаю, это ничего не даст». «Хинмост, пожалуйста, запишите следующий разговор и непрерывно передавайте запись на посадочную шлюпку. Я хочу, чтобы Чми услышал это, когда проснется». Кукольник потянулся назад, казалось, он жует пульт управления. «Сделано. Так о чем вы хотели поговорить?» «Мы, Чми, не верим, что вы доставите нас обратно в известный космос, и даже что это вообще возможно». Куканик уставился на него с двух направлений. Плоские головы были расставлены широко, создавая максимальный стереоскопический эффект и позволяя изучать своего сомневающегося союзника и возможного врага. «А почему я не должен этого делать, Луис?» — спросил он. «Во-первых, мы знаем слишком много. Во-вторых, у вас нет никаких причин возвращаться к мирам известного космоса, с магическим трансмутационным устройством или без него. Вы хотите вернуться к флоту миров. Мышцы задней ноги кукольника непрерывно сокращались. Это была нога, которой кукольники сражаются. Повернуться спиной к врагу и раз! — А что в этом плохого? — спросил Хинмоуст. — Разумеется, это лучше, чем оставаться здесь, — согласился Луис. — Кстати, что вы имели в виду? Мы можем сделать вашу жизнь более комфортабельной. Вы уже знаете, что мы создали средство долголетия для гзинов. С тем же успехом мы можем запастись закрепителем. На борту иглы есть место для самых гзинов и людей, и фактически у нас уже есть женщины-строители городов. Вы можете путешествовать в статическом поле, так что теснота не доставит никаких затруднений». Вместе со своим окружением вы сможете поселиться на одной из четырех сельскохозяйственных миров флота. Фактически он будет принадлежать вам. А если нам наскучит эта идиллия, ерунда, у вас будет доступ к библиотекам родного мира, доступ к знаниям человечества. Флот движется сквозь пространство на скорости и близко к световой, И, конечно, его целью являются Магеллановые облака. Вместе с нами вы избежите взрыва ядра галактики. Кроме того, нам может понадобиться ваша помощь для изучения интересных районов, ждущих нас впереди. Вы хотели сказать опасных. А что еще я мог сказать? К своему удивлению, Лоис испытал большое желание поддаться на уговоры. «Интересно, что скажет ЧМИ? Отложит свою месть, чтобы в неопределенном будущем нанести вред родной планете кукольников?» «Зависит ли это предложение от находки магического трансмутатора?» спросил Луис. «Нет, ваши способности нужны нам, невзирая ни на что. Однако, любое обещание...» Данное мною легче выполнимо при условии нахождения у власти эксперименталистов. Консерваторы могут не понять вашу ценность, пропустив только ЧМИ. — Хорошо сказано, — подумал Лойс. — Поговорите с ЧМИ. — Гзин ранен, но я адресую свое предложение к нему. — Может, вы сумеете убедить его? — Сомневаюсь. И в конце концов вы сможете увидеть свои миры. Через тысячу лет известный космос забудет о кукольниках. А для вас, летящих с флотом миров со скоростью близкой световой, пройдет лишь несколько десятилетий. Мне нужно время подумать и сообщить об этом чме, когда появится возможность. Луис оглянулся. Троители городов разглядывали его. Жаль, что он не мог поговорить с ними, потому что сейчас решалась и их судьба. Наконец он решился. «Я бы хотел отправиться сейчас к Великому океану», — сказал Луис. «Мы можем подняться через гору кулак Бога и двигаться достаточно медленно, чтобы...» «Я вообще не собираюсь двигать иглу с места». Кроме метеоритной защиты могут быть и другие опасности, хотя достаточно и ее одной. Держу пари, что сумею переубедить вас. Помните оборудование для подъема двигателей Базарда на краевой стене? Длините-ка туда сейчас. Мгновение кукольник замер, затем развернулся и исчез из виду за непрозрачной стеной своего жилища. Теперь ему хватит работы надолго. Воспользовавшись удобным случаем, Лоис Ву разобрал груду своей одежды и снаряжение и выудил из кармана рубашки фонарь-лазер. Шаг четвертый. Выбраться. Жаль, что автодок находится на посадочные шлюпки в 100 миллионах миль отсюда. Скоро он может понадобиться. Внешний корпус иглы наверняка защищен световым экраном. Он есть у каждого корабля, хотя бы на иллюминаторах. Под воздействием слишком яркого света экран превращается в зеркало, спасает повреждение зрения пилота. Экран отражает солнечные вспышки и лучи лазеров. Если Хинмауст поставил непроницаемую стену между собой и своим плененным экипажем, Значит, он наверняка закрыл экраном всю навигационную палубу. А как насчет пола? Луис опустился на колени. Гиперпространственный двигатель тянулся вдоль всей длины корабля. Цвета бронзы, закругленными углами он производил впечатление полурасплавленного. Луис направил на него фонарь лазера и ударил лучом в прозрачный пол. Свет отразился от бронзовой поверхности. Поднял вверх облачко паров металла, потек расплавленный металл.